Полковник Рузаев потребовал, чтобы его ультиматум и репортаж корреспондентов CNN о захвате и минировании Северной АЭС были показаны по всем каналам Центрального телевидения, продолжал С. Мы вынуждены выполнить это требование. Включаем запись. 616 Мне не удалось в полной мере оценить операторское искусство Гарри Гринблатта. В тот момент, когда на экране общие планы станции сменились началом нашей операции, кто-то сзади слегка дернул меня за рукав. Я оглянулся. Это был компьютерщик Володя. Я незаметно вышел за ним в коридор. Приказ Голубкова быстрым шепотом сказал он «Начинайте немедленно». Я достал оки-токи и вызвал артиста. «Слушаю», — ответил он твой выход но договорились в 6:40 приказ голубкова начать немедленно как понял понял тебя начинаю я сунул в оки-токи володя дуй наверх как только вертолет взлетит сообщишь только не дай бог чтобы тебя заметили понял володя исчез. Я вернулся в комнату отдыха. Моего временного отсутствия, похоже, никто не заметил. Все, не отрываясь, смотрели на экран телевизора. Лишь Крамер искосо взглянул на меня. Я кивнул. Он тотчас отвел взгляд. На экране возникла крыша машинного зала и опускающийся на нее Ми-1. Но что было дальше, досмотреть никто не успел. Дверь распахнулась. Ворвался артист с автоматом УЗИ в руках, быстро прошел по комнате, вглядываясь в лица людей, затем круто повернулся к Генриху. «Где Люси?» «Успокойтесь, Семен», — сказал Генрих. «Все смотрят телевизор, а вы мешаете». Не оглядываясь на звук, артист выпустил по экрану короткую очередь. Кинескоп взорвался, осыпав всех стеклянной пылью. Не знаю, намеренно он это сделал или так получилось само собой, но я почувствовал облегчение. Он избавил обычных, ничего не подозревавших людей от ужаса апокалипсиса. А для них это был бы настоящий апокалипсис и настоящий ужас. — Где Люси? — повторил артист. — Серж, — приказал мне Генрих, — Сенька заорал я. — Ты что, опупел? Немедленно отдай ствол. — Но он будто и не услышал меня. «Я знаю, где она», — сказал он, и выбежал в коридор. Я рванул следом, Генрих за мной, а за ним Боцман, Муха и док. Артист опередил нас на полминуты. Еще из приемной мы услышали автоматную очередь, а потом увидели картинку, которая была, пожалуй, эффектнее, чем захват атомной электростанции неизвестными террористами. Замок на двери компьютерной... Был будто вырезан очередью из Узи с его скорострельностью 1400 выстрелов в минуту. Посреди комнаты стоял артист, безвольно опустив руку с Узи и молча смотрел на труп Люси Жермен. А потом поднял голову и посмотрел на нас. Вот тогда я и понял, что он когда-нибудь обязательно сыграет Гамлета потому что он плакал. По-настоящему, молча. Слезы катились по его светлой, отросшей за ночь щетине и скапливались в углах рта. Он осторожно обошел то, что когда-то было блистательной, Люси Жермен аккуратно прикрыл за собой дверь и взглянул на Генриха. — Зачем вы убили ее? — Негромко спросил он и тут же вскинул Узи с такой стремительностью, что Мухе пришлось совершить лучший в своей жизни бросок, чтобы успеть перехватить его руку. Три или четыре пули выбили из паркета щепу, а затем раздался сухой щелк. Рожок автомата был пуст. На помощь Мухе кинулись боцман и док. Артист отбивался как бешеный, если бы не док, даже не знаю, как бы ребята с ним справились». Наконец они притиснули его к полу. Он немного полежал, а потом хмуро сказал «Отпустите». «А будешь хорошо себя вести?» — спросил Муха. «Буду», — пообещал артист. «Его подняли». Он прислонился к стене, немного постоял и нацелился указательным пальцем в грудь Генриха. «Тебе конец, сука. Понял?» Генрих сунул правую руку в карман пиджака. «Не делайте этого», — предупредил я, — но он не внял. В руке его появился глок, и очень быстро нужно отдать Генриху должное почти мгновенно. И тут уж мне пришлось проявить некую расторопность. «Хороший инструмент ПСМ. Точный». Его пуля вышибла глок из руки Генриха с такой силой, что австрийская пушка шмякнулась о стену и грохнулась на паркет прямо под ноги Рузаеву и Азизу, которые появились у дверях кабинета и, обалдело, наблюдали за происходящим. «А я ведь предупреждал!» Мягко укорил я Генриха, который скрючился над отсушенной выстрелом рукой но левую руку, в которой был взрывной блок, из кармана все же не вынул. — Что тут творится? — заорал Гринблат, протискиваясь в кабинет с камерой. — Хватит съемок, — сказал я ему. — Вы уже наснимали на полицеровскую премию. Ничего не происходит. Давайте выйдем на минутку, — обратился я к Генриху, — и снимите вашу идиотскую ночку. Вам сейчас не от кого прятать лицо. Он стащил ночку, вытер обильный пот и послушно вышел за мной в приемную. Я плотно прикрыл за собой дверь и сказал, «Вам нужно немедленно убираться со станции, вы меня понимаете? И когда я говорю «немедленно», это и значит «немедленно».